Глава вторая, в которой Прохора ломает голову над отчетом, а Петька без Отечества, бессовестно врет малышне о патруле и протоплазме. «Почему я все должна за тебя делать?» — злобно сказала Улька. «Кто староста класса? Ты или я?» «А что ты за меня делаешь?» «Все!» «Ну, например...» «Я в сентябре уже три мероприятия провела. А ты сколько?» «Не помню», — соврал я. «Дома у меня все записано». Ничего у тебя не записано. Нам отчитываться послезавтра, только и знаешь, что с Петькой своим, без Отечества, корешится. Я его перевоспитываю. Ты перевоспитываешь? А ты знаешь, вообще, что Петечка твой, без Отечества, сегодня натворил? Что он натворил? То и натворил. Гостью из будущего скачал. Подумаешь, чуть было не ляпнул я. Сам-то я гостью из будущего полгода назад скачал. Прикольный фильмец. Во всех киношках грядушки уроды, а там няшка. «Откуда знаешь? Компьютер ему взломала?» «Он ее на уроки смотрел. С планшета». «А до тебя только сейчас дошло?» «Так я ж не знала, что это за фильм». «Врага надо знать в лицо!» — важно промолвил я, и жаба очкастая даже и не нашлась, что ответить. Зато я нашел, что спросить. «А кто тебе сказал, что это гостья из будущего была?» «Фроська сказала». «А она откуда знает?» «Тоже скачала». Тут заместительница моя обмерла. Фроська-то, подружка ее. Значит, говорю, двоих будем на собрании разбирать. Не стал я ждать, пока она проморгается, и пошел себе к выходу на улицу имени журнала «Наш современник». А с Петьки теперь должок. В Петькином дворе была такая же тоска, как и в моем. Разве что карапузов в песочнице насчитывалась на одного меньше, а вместо двух бабушек на скамеечке сидели две мамы. «И плакат на доме другой. У нас сохраним и приумножим наше прошлое, а у них, минуя грядущее, к счастью». «Врут. Все врут!» — восклицала одна из мам. «Ничего у нас нет своего. Ничего не можем. Гаджеты». «Что гаджеты?» «Гаджеты у нас откуда?» «Из-за границы». «А за границы они откуда?» «Ну, там их, наверное, и делают за границей. Собирают их там, они не делают. А детали им из будущего гонят. контейнерами грядушечницы, однако. Повернулся я и побрел прямиком на спортплощадку. Там народу было побольше. По кольцевой дорожке вокруг стадиона култыхала необъятная тетенька в голубеньком трико. Думала, что бежит. Три старшеклассника сидели на брусьях, смотрели, как четвертый из последних сил подтягивается на перекладине. А на лавочках возле стенда гражданской хрона обороны собралась целая толпа, человек 10 И все, разинув рот, слушали, что им плетет мой дружок, Петька Отечества. Все-таки многое зависит от того, как тебя зовут. Я вот Прошка из староста класса. А у Петьки такая фамилия, что с ней только в грядушечнике. Он ее, если не врет, от какого-то своего пра-пра-пра, от пращура в общем унаследовал. Бращур за какую-то чепуху на каторге сидел, а имя скрывал, чтобы за что посерьезнее не влететь. Без отечества. Ну и чем не грядушка с большой буквы? Отечество, оно ж всегда в настоящем. Учителька, нам помню, на классном часе втюхивала. Родина говорит, это то, что сейчас. Если раньше, то это Советский Союз, а он уже не Родина. А если позже, то там и вовсе. Бог знает что. Ох, и дрались мы с Петькой поначалу из-за прошек-грядушек. Обоих из школы выгонять хотели. До того додрались, что к шестому классу взяли и подружились. Уголок гражданской хронообороны действительно уголок. Правый передний уголок школьного двора. Пять лавочек и два щита с плакатами. Всякие там призывы к бдительности, инструкции, что делать, если вдруг машина времени нарисуется, куда бежать, кому звонить. Подошел, тоже стал слушать». — Вот когда я вроде вас в четвертом классе учился, — снисходительно сказывал Петька, — нас с уроков то и дело снимали, в хронопатруль. Грядушки тогда вторжение готовили. Врет, конечно. В патруль брали одних старшеклассников. И то не всех, а только спортсменов. Они нам потом сами рассказывали. А может, тоже врали. — Оружие давали? — с трепетом спросил белобрысый малец, а глазенки у самого чуть не выпрыгивают. Петька задумался, на лишь на секунду. — Давали? — Решительно сказал он. «Как без оружия?» «Автоматы?» «Нет!» Петька без отечества пренебрежительно поморщился. «Из автомата грядушку не уложишь. У них это...» Он провел ладонями по пузу сверху вниз. «У них такой... Энергожилет! Выстрелишь в него, пуля отскочит. И в тебя!» «Вау!» Потрясенно выдохнул кто-то. «Вот! Давали нам такую секретную штуку?» Протоплазмой стреляет. Бац, и нету защитного поля. Бери его голыми руками. Ты понял? Ну, насчет протоплазмы Петька, по-моему, того. Загнул. Плазмой, наверное, хотел сказать. Ну, ничего. Проглотили. А как? Голыми руками. Они ж здоровые. Кто? Грядушки? Петька прикинул. Ну, в общем, да, здоровые. Но слабые. У них же там в будущем все роботы делают. Сами-то они пальцем не пошевельнут. Во! рассказчик оживился а знаешь на чем их агенты всегда сгорали оглядел открытые рты круглые глаза и остался доволен увиденным вы вот не знаете а нас нарочно учили как их разоблачать у них энергожилеты сообразил кто то ну шпион это петька взгогатнул не дураги по городу в жилетах шастать не тут у них все тик в -тик. тут другое остановится перед дверью и стоит в пень пнем, ждет по привычке, когда сама откроется. Как увидишь такого, сразу взрослых зови. А если хочешь совсем разоблачить, подойди к нему и спроси чего-нибудь. — А чего спросить? — А чего хочешь? Дяденька, дай закурить. — Если заикой прикинется, точно считай, грядушка. — А почему заикой? — А у них никто наших слов выговорить не может. Дебилы! Вот у нас в азбуке сколько букв сполошились, заморгали, вспоминая, так и не вспомнили. — Вот! — ликующе заключил Петька без отечества. — А у них только одиннадцать знаков и все смайлики. — А как же они? — А вот так. еще хотят алфавит совсем, до восьми смайликов сократить. А то детишкам, говорят в школе, учиться трудно. Облизнули губежки, переглянулись. Я так понимаю, что всем захотелось в будущее. — Ну, тут Петьку вообще понесло. Не удержишь. Вот, допустим стоят и разговаривают два вдохновенно завел он или две там их фиг различишь пацан девчонка ну неважно стоят короче разговаривают чух чух спрашивает а тот или та в ответ чух чух нах би би бля а что это не понял что ли одна грядушка на поезде поехать предлагает а вторая говорит не надо на поезде лучше на автомобиле а где то они так разговаривают опомнился петька и впрямь где если у нас — То это они себя так в два счета разоблачат. А если у них в будущем, то как туда попал Петька без отечества? — сказал он наконец. — Так я к чему веду-то? — Collins, Послали, короче, нас в хронопатруль. Тут он заметил меня. Оба смутились. — А чего? — чуть ли не оправдываясь, — сказал я. — Так оно и было. Нас вот и послали на пару с ним. Идем с протоплазмерами. Ребятня жаждущи повернулась ко мне. Петька весь пунцовый крякнул встал. В другой раз до да скажу! буркнул он, отряхивая задницу. У-у-у! Обиженно взвыли в ответ. Мы с Петькой двинулись к воротам. Кто-то, кажется, все тот же белобрысенький, проговорил с гордостью. В моем подъезде живет. Ну ты что ж творишь? прошипел я, когда мы отошли подальше. Гостью из будущего на уроке смотреть. Думаешь, что ли, не насмотрелся? Вот отберет учителька планшет. Он все равно не мой, шмыгнув носом успокоил Петька. Я его у Авдея взял! — Ага, думаю, совсем пролетела Уленька. В крайнем случае свалим на Авдея, его не жалко. — Погоди, у Авдея же другой планшет. — Другой, — подтвердил Петька. — А этот он у кого-то во дворе отобрал. Я аж пальцами прищелкнул. — Во, — говорю, — точно. Мероприятие, да? — Ну, будет ей мероприятие. — Кому? — Да есть тут одна. Знаешь, что ты сделал? Ты грядушечника разоблачил. — Кого? — Авдея? — Ну? Ты же у него почему планшет отобрал? — потому что там вражеская идеология была. Гости из будущего, пропаганда, прикинь. Собираем завтра собрание, ему выговор, тебе благодарность. — Слышь, — ощетинился Петька, — ты чего, стукача из меня сделать хочешь? — Ой, думаю, чего это я вправду? Аж стыдно стало. Покряхтело, глянулся зачем-то на уголок гражданской хронообороны. Милюзги скамеечках поприбавилась, а перед ними приплясывал и размахивал руками белобрысенький. Петькину историю, видать, пересказывал, а может, свою уже придумал. «Тогда так», — сказал я, — «давай запишу, что ты сейчас хронопатриотическую беседу провел с младшими классами». «Кто? Я?» — Петька прибалдел. «А что, нет?» «Да ну!» — забоялся он. «Смеяться будут». «Так это ж для отчета!» — не отставал я. Нам с Улькой отчитываться послезавтра, а у меня ни одного мероприятия. Пойду сейчас спрошу, из какого они класса. Хорош молодушничать. Друг ты мне или нет?» Петька помялся, потом махнул рукой и сказал, что ладно. «А вот насчет смайликов там, чухчухов разных?» Спросил я. «Сам придумал». Дружок мой обиделся. «Ага, сам!» — огрызнулся он. «Ничего не сам. Ветеран один в магазин попросил сбегать». «Что еще за ветеран?» «Настоящий ветеран!» Из хрон разведки тут рядом живет. Так вот его внедряли туда, прикинь. Давай лучше к нему сходим, расспросим. А ты себе мероприятие запишешь». Возле сваренных из прутка школьных ворот приткнулась тачка на багажнике, которой было нацарапано. «Будущее ждет тебя». «В конец обнаглели, грядушечники».